Про гороховецкие горы в Вязниковском районе. Еще несколько километров и мы в Вязниковском районе. Здесь на шоссе стоит всего одна деревня Илевники, в ней мы еще побываем. Зато справа от шоссе на протяжении четырнадцати километров над клязмой или чуть-чуть вдали от нее, но на горах живописно расположились двадцать две деревни. Одна из наиболее интересных среди них деревня Перово. С дореволюционных времен Перово было одним из крупнейших населенных пунктов на горах, оставаясь таким и в советский период. В одна тысяча девятьсот пятьдесятом году деревня центральная усадьба колхоза «Заря коммунизма», образованного в одна тысяча девятьсот пятьдесятом году при объединении небольших колхозов семи окрестных деревень. С тех пор и до новых времен колхоз избежал каких-либо реорганизаций, редкий случай. В одно время на Клязьме даже работала пассажирская линия Вязники-Пирово, обслуживаемая речным трамваем. Тоже редкий случай. В настоящее время в деревне проживает 252 человека, а с учётом близко примыкающих к ней деревень Аксёново 6 человек, Завражье 14 человек, Ильина гора 34 человека, Кудрявцево 39 человек. И Алтушива шестьдесят пять человек, всего четыреста четыре человека. Эти деревни, включая Перово, до революции относились к Алтушивской волости. Правда, волостным центром Алтушивской волости была упомянутая ранее деревня Илевники, стоявшая на большой дороге, хотя Алтушива тоже имела хорошее расположение. Деревня стояла под горой, где была пристань и где работал перевоз через Клязьму. Эти печи деревни расположены напротив устья Луха и стариц Луха, прежних мест впадения Луха в Клязьму, в одном из самых живописных мест граховецких гор. Особенно красивые виды открываются с Пируньей горы, расположенной в треугольнике между деревнями Ильина гора, Кудрявцево и Алтушево. Гора возвышается над Клязьмой на 90 м. По легенде, ни одна гроза не обходилась без того, чтобы в гору не ударила молния. Объясняли это тем, что в языческие времена там было капище, на месте которого была построена деревянная церковь. Вот перун им стил за это. Такая вот смесь христианских и языческих верований. Одной из достопримечательностей этих мест издавна являлись ступальные колодцы. Дело в том, что во многих деревнях на горах, в том числе и в Перове, грунтовые воды залегали далеко от поверхности, и здесь были очень глубокие колодцы. Воду из таких колодцев доставали большими бадьями. Когда одна бадья опускалась в колодец, другая шла наверх. Ворот, на который наматывалась и из которого одновременно и разматывалась цепь, приводился в движение огромным колесом, похожим на беличи. В нем медленно, как по лестнице, вышагивал человек, раскручивая колесо. Такие колодцы назывались ступальными. В Перове и Леной горе и других деревнях у подножия холмов, на которых стояли деревни, били мощные ключи, но подниматься с ведрами в гору было вряд ли легче. Вот и делали ступальные колодцы. Такой колодец можно сегодня увидеть в Суздале на территории музея деревянного зодчества. Несколько лет назад в Перове появилась церковь, под которую приспособили одну из деревенских изб. Церковь была освящена в честь преподобного Силуана Афонского. Деревни на горах стоят либо одиночно между двух оврагов, либо небольшими группами, разделёнными глубокими оврагами. Чтобы попасть в эти деревни, нужно возвращаться на автомагистраль и ехать до следующего поворота с шоссе направо. Следующий такой поворот у деревни Илевники. Дорога, идущая вправо, вскоре раскрывается веером. Дорога в Гаремыкино, расположенная между двух аврагов. Дорога в Воиново тоже между двух аврагов. Дорога в Рудильницы между двух аврагов. Дорога в Каширино между двух оврагов. Дороги Влег, Яр, Рудилево, Брагина. Не зря, наверное, центр Алтушевской волости обосновался в свое время в Илевниках. А в советское время в Илевниках был центр сельсовета, объединившего тридцать пять населенных пунктов. В настоящее время это небольшая деревня на шоссе, двадцать три жителя. Но многие из проезжающих по шоссе преостанавливаются здесь. Можно перекусить, что-то купить. Неизменно привлекает внимание проезжающих так называемый музей забытых вещей. Он же лавка случайных вещей, предметы народного быта Вязниковского уезда. Колоритный местный житель так зарабатывает на жизнь. Вход в музей платный, а внутри в лавке можно купить любой музейный экспонат. старинные предметы сельского быта и разнообразные артефакты социалистического прошлого. Более всего это напоминает блошиный рынок с платным входом. Но от посетителей отбоя нет. Покупают входной билет, и без покупки мало кто остаётся. При этом количество экспонатов в музей-лавке не убывает. Самой большой деревней на горах сегодня является деревня Пировы Городище, 870 жителей. Когда-то не самый крупный населённый пункт Алтушевской волости. В середине XIX века в Пировых Городищах проживало 280 человек. В советское время деревня выросла как центральная усадьба пригородного колхоза Родина. образованного в 1958 году после объединения колхозов Боевые темпы путь к коммунизму и имени Уильямса. Центральная усадьба колхоза одновременно была и центром культурного и социального обслуживания жителей 16 деревень, входящих в колхоз Родина. Разве что сельсовет находился в Илевниках. Сергиевская церковь в первых городищах, построенная в 1806 году была закрыта, долгое время стояла безхозной и находится в неудовлетворительном состоянии, но постепенно восстанавливается. Удивительно, но старинные развалины часто оказывают на туристов не меньшее эмоциональное воздействие, чем уже восстановленные храмы. Вновь на месте древнего Ярополча Залесского В непосредственной близости от первых городищ находится памятник археологии федерального значения Древнерусский город Яропольч Залесский XI-XIII веков. 4 дня назад мы уже побывали здесь, но сегодня опять держим путь туда. Решили пройти от первых городищ до Вязников пешком и мимо места расположения Яропольча Залесского никак не пройти. Да и хочется ещё раз обойти городище по периметру, чтобы лучше представить, как выглядел город. Хорошей реконструкции города до сих пор нет. В центре Детинец. Древний вал огибает его с востока, юго-востока и юга. На западе граница Детинца проходит по бровке крутого склона Аврага. Ниже берёзовая роща. На севере Граница проходит по бровке поросшего лесом Аврага и бровке склона, открывающегося к Клязьме. С юга на север через Детиннец проходит просёлочная дорога, примерно определяя направление главной улицы города и положение южных и северных ворот. На поле между Детинцем и деревней Первый Городище располагался посад южный от северных ворот вдоль спуска к Клязьме. Тянулся еще один посад северный. В указанных границах площадь детинца составляла две целых восемь десятых гектара, площадь южного посада пять целых две десятых гектара, обследованная площадь северного посада один гектар. Детинец был окружен валом без внутриваллных конструкций высотой пять метров и шириной пятнадцать метров в основании. По гребню вала проходила деревянная стена. Как видим, варианты реконструкции Ярополча Залесского носят весьма схематичный характер. С Гороховецких гор хорошо видны Вязники. От городища до знаменитого Винца меньше часа пути. И вот мы уже в Вязниках на Винце, где нас ждут машины. Договорились, что встречаемся у нас в гостинице через 3 часа. Все успеют пообедать и привести себя в порядок. Вечером мы встретились в гостинице, укрепив на стене большую карту области, рассказывали визниковцам о нашем тридцатидневном путешествии, обсудили и четырехдневную кругосветку, во время которой ухитрились побывать в пяти районах трех российских регионов. Расстались в полночь. День тридцать первый. про карсты. Из Вязников мы выехали в 9:00 утра. Это дорога домой, но по пути мы хотим и кое-что увидеть, например, карсты, широко распространённые на Окс-Кацнинском валу, который тянется с севера на юг от Коврова почти до Тамбова. Его точнее было бы назвать Клязьминско-Окс-Кацнинским, так как на севере он подходит к Клязьме, на юге к Цне. А в центре его пересекает Ака. Карстовые явления это растворение поверхностными и подземными водами горных пород, гипса, доломита, известняка, каменной соли и других с образованием сообщающихся пустот: пещер, воронок, провалов и других различного размера. Ближайшие к Вязникам карсты Расположены в шести километрах и далее к юго-западу от города в районе деревень Пивоварова, Суворова, Агафонова, Каравашева, Мочалищи. Туда мы и едем. На этой территории водоносный горизонт заключен в известняках и доломитах, которые в западной части района порой выходят на поверхность, но в основном скрыты четвертичными отложениями мощностью от восьми до двадцати трех метров. В центре района, куда мы едем, глубина вскрытия горизонта достигает пятидесяти пяти-шестидесяти пяти метров. Здесь могут образоваться самые глубокие провалы, воронки и пещеры. Район считается территорией затихающих карстовых явлений, но очередной провал может все таки возникнуть в любой момент, как это было у деревни Пивоварова в конце пятидесятых годов. Тогда в пещеру в толще известняков со страшным грохотом рухнул столб грунта, образовав колодец с вертикальными стенами, диаметром несколько метров и глубиной несколько десятков метров. Диаметр провала постоянно расширялся. Вода уносила грунт в глубину пещеры. Рядом с провалом находился старый карст, глубокая воронка, заполненная водой, небольшое карстовое озеро. Перемычка, отделявшая озеро от провала, быстро разрушалась, становясь уже и ниже. Таким я с коллегами застал этот карст в 70-е годы, когда впервые здесь побывал. Обследуя его, мы спускались по крутому склону перемычки на дно провала, заглядывали в пещеру, а потом, вооружившись фонариком, рискнули углубиться в неё. Не имея ни малейшего специалистического опыта, мы, натерпевшись страха, вряд ли продвинулись вглубь более чем на двадцать-двадцать пять метров. Местные парни на ковровцах лихо подлетали к краю провала, резко тормозя у самого обрыва, но спуститься с нами в пещеру ни один не решился. На следующий день, вооружившись более мощными фонарями, мы хотели повторить штурм пещеры. Но подъехав к провалу, увидели, что перемычка смыта и озеро уже нет. А мощность потока, хлынувшего в пещеру, можно было судить по рытвине, промытой водой, и по деревьям, затянутым в пещеру. С тех пор прошло ещё 40 лет, и отвесные стены провала осыпались, образовав безобидную на вид воронку. Такие воронки часто оказываются заполненными водой, образуя карстовые озера. В районе Пивоварова и окрестных деревень десятки таких озер, образовавшихся на месте воронок и проседания грунтов: Антонова, Белая, Водолей, Каравашева, Каравашевская, Мачалищи, Саврасова, Саканцы, Синуха. Немного поколесив от озера к озеру, мы повернули к автомагистрали. Автотуристам нужно знать, что на шоссе М семь Волга в пределах Кавровского, Везниковского и Граховецкого районов мало где возможны левые повороты. Так что, подъехав к шоссе, не всегда можно повернуть налево. Приходится делать правый поворот и ехать до ближайшего разворота. Наша следующая остановка на дороге во Владимир была в деревне Лихая Пожня. Местные жители считают, что название деревни пошло от лихих людей, разбойников. которым было где прятаться, поживившись на шоссе, проложенном в середине XIX века через малообжитые места. На самом деле, позне это синокосный лук. Слово лихая употреблено здесь во втором своём значении, положительном. Лихая позня хороший лук, добрый синокос. Деревня расположена на пересечении шоссе с рекой Суворач. в долине которой, наверное, и были эти добрые сенакосы. Река Суворочь, хоть и берёт своё начало всего в 5 км от шоссе у станции Имстёра, но пересекая шоссе, уже имеет заметную ширину, потому что здесь она не река в естественном русле, а хвост пруда. Сама плотина расположена ниже по течению у деревни Бортники. Пруд имеет длину более 2 км при ширине до 200 м. Многие притоки Суворощи берут начало на Гороховецком отроге, по которому проходит водораздел между Клязьмой и Суворощью. Так географы иначе называют уже знакомые нам Гороховецкие горы. На северных склонах отрога, собственно, его и называют горами. В Клязьму по глубоким оврагам, разрезавшим отрог на холмы и горы, Бегут быстрые ручьи. Восточные склоны отрога, куда более пологи, хотя абсолютные высоты местности те же самые. И горами их, конечно же, никто не называет. Здесь на отрогах берут начало притоки Суворащи, неторопливые, как и их главная река. А какие названия, Важня и Линда трёма, невозможно представить, чтобы такое название было у рек с быстрым течением. В тридцати девяти километрах от Лихой Пожни деревня Сененские Дворики. По прямому, как стрела шоссе, мы промчали менее чем за полчаса, сбавляя скорость лишь в Симонцеве и Павловском, единственных населенных пунктах на этом отрезке автомагистрали. На перекрестке дорог. Сененские Дворики когда-то хорошо знали все водители дальнобойщики. Здесь была популярная пельменная, один из не многих придорожных пунктов питания между Владимиром и Горьким. Сегодня на трассе десятки ресторанов, кафе, шашлычных и прочих подобных заведений. Но кафе в Всенинских двориках по-прежнему популярно у водителей. К тому же это перекрёсток дорог. Вправо уходит шоссе на город Ковров и далее на Шую и Иванова. Дорога влево ведёт в деревни, сёла и посёлки южной части Кавровского района. Крупнейшие из которых посёлки Красный Октябрь 944 человека, Красный Маяк 623 человека, Нерехта 444 человека, Болотский 304 человека, Восходский 304 человека, сёла Крутово 498 человек и Смолино. 377 человек. Интересно, что посёлок Болотский Ковровского района стоит анклавом среди Судогодского района. То есть дорога ведёт и в Судогодский район. А возле посёлка Тюрмировка выходит на шоссе Владимир-Муром. Вдоль этой дороги много грибных мест: белый гриб, белая груздь, рыжик. В сененских двориках мы не могли не свернуть направо. чего в нескольких километрах посёлок Мелихово, интереснейшее место не только в Ковровском районе, но и во всей Владимирской области. Про Мелихово. Мелихово считается неофициальной столицей Ковровского района. Ковров и Ковровский район это сегодня два независимых друг от друга муниципальных образования со своими администрациями, горсоветами, бюджетами. В Мелихово расположен районный краеведческий музей, а в Коврове свой городской музей, районный дворец культуры, районный дворец спорта, какого пока нет даже в самом Коврове, и другие районные учреждения. Но главное для нас в Мелихово расположены самые большие и самые глубокие в области карьеры известняков и доломитов. Как не посмотреть на пласты горных пород с которыми связаны карстовые явления. Мерихова протянулась вдоль шоссе на 7 км. Справа постоянно открываются виды на известковые и доломитовые карьеры и отвалы пустой породы. Крутые склоны карьеров привлекают скалолазов и альпинистов из Владимира, Иваново и даже Москвы и Нижнего Новгорода. Местами здесь сформировались очень живописные, фантастические ландшафты, привлекающие фотографов, художников. Кроме того, в Мелихово постоянно приезжают на экскурсии школьники и студенты, чтобы собрать интересные коллекции древних морских окаменелостей. Как они попали сюда? Все слышали о дрейфе материков. Медленно, по нескольку сантиметров в год Но верно, материковые плиты плывут по океану расплавленных в недрах земли базальтов и других тяжелых пород. Они то расходятся, то движутся навстречу друг другу, прогибаясь при этом или вздыбливаясь высокими горами. Много миллионов лет назад в каменноугольный и нижний пермский периоды Европа находилась в тропиках. На месте нашего края были мелкие и тёплые моря с коралловыми рифами. Вода кишела фузолиндами, кринодиями, брахиоподами, мелкими двустворчатыми моллюсками и другими животными с известковыми панцирями. Раковины этих погибших моллюсков накапливались на дне моря и за миллионы лет спрессовались в слои известняков, доломитов и мела с различными примесями и прослойками. Полазив немного по одному из старых карьеров, каждый быстро нашёл по камушку с окаменелостями. А потом мы посетили музей, который официально называется Мук, муниципальное учреждение культуры, историко-краеведческий музей Ковровского района. Музей молодой, в 2000 году открыта первая его экспозиция. В настоящее время действует четыре постоянных экспозиции и несколько временных экспозиций и выставок. Экспозиция "На древней земле Стародуба" рассказывает об основании и истории города Стародуба на Клязьме и Стародубского кня... и Стародубского княжества, а ролик "Князья стародубских в отечественной истории". Представлен макет города Стародуба XIII века.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 в том числе святителя Митрофана Воронежского, митрополита Московского и Коломенского Макария Невского, епископа Ковровского, святителя Афанасия Сахарова, архиепископа Владимирского и Суздальского Унисима Фестинатова. Представлены предметы церковной утвари, образцы облачений священнослужителей, бытовые предметы сельского духовенства. Макет Любецкого Успенского мужского монастыря, основанного по преданию великим князем Владимирским Андреем Боголюбским. Экспозиция "Боевое прошлое нашего края" знакомит посетителей музея с земляками, защищавшими наше отечество в разные исторические эпохи, начиная со времён Великой Смуты и заканчивая Великой Отечественной войной. Отражена яркая страница истории Ковровского района в годы Великой Отечественной войны. Формирование и деятельность аэродрома тяжёлой авиации у села Большие Всегодичи, где служили первые герои Советского Союза лётчики-полярники Водопьянов, Громов, Бойдуков, Алексеев. Экспозиция Село выбирает будущее. знакомит с историей и сегодняшним днём промышленности, сельского хозяйства и торговли Ковровского края. Представлены разнообразные образцы продукции предприятий района. Макет образцового фермерского хозяйства. Эта экспозиция рассказывает об истории и сегодняшнем дне посёлка Мелехова. Поселок основан в 1950 году в связи с началом разработки Мелихово-Федотовского месторождения известняков и доломитов. Статус поселка городского типа Мелихово получила в 1958 году. Численность населения поселка 7 тысяч человек. В поселке действует более десяти предприятий. в том числе Ковровская карьера управления по добыче и производству доломита, щебня, сырья для стекольных заводов и прочих нерудных строительных материалов. Владимирская карьера управления по добыче и производству известнякового щебня, щебёночно-песчаной смеси, бутового камня, минерального порошка. Завод по производству извести. Ковровский комбинат растительных масел Солнечный цветок. Предприятие Мипласт, выпускающее запчасти к ткацкому оборудованию, предприятие Агролес, выпускающее пиломатериалы и другие. Не только во Владимирской области, но и за её пределами известен Мелеховский ледовый дворец спорта и горнолыжный комплекс Красная горка. По дороге к усадьбе Тонеевых. Вернувшись в Всенинские дворики, Мы у перекрёстка пересекли автомагистраль и продолжили путь уже на юг, к Ковровского района. Нашей целью была знаменитая усадьба Танеевых в селе Маринина, расположенном в 14 км от Сенинских двориков. Первый на шоссе посёлок Нерехта назван по реке Нерехте, на берегу которой он расположен. Слева от дороги обращает внимание современная, но красивая по архитектуре здание школы, носящей имя Георгия Семёновича Шпагина, героя социалистического труда, конструктора стрелкового оружия. Вскоре дорога пересекла реку Нерехту, правый приток Клязьмы. В этом месте на Нерехте создан каскад прудов, и она производит впечатление большой, спокойной реки. Сразу же за рекой расположено село Марьино. Не путать его с селом Марининым, куда мы направляемся. Марьино появилось благодаря Крутовскому помещику Павлу Степановичу Езыкову, который решил построить усадьбу на противоположном от Крутова берегу Нерехты. Во вновь построенный барский дом были переселены несколько крестьянских семей из других вотчин Езыкова. Дав начало новому населенному пункту. Вскоре возле усадьбы появилась деревянная церковь в честь Пахвалы Пресвятой Богородицы, и Марьяна стала селом. В тысяча семьсот девяносто первом году деревянная церковь заменена на каменную. В тысяча восемьсот семьдесят девятом году в селе была открыта церковно-приходская школа. Средства на ее открытие Выделил Коровский фабрикант Иван Андреевич Триумов. Его дача находилась неподалёку от Марьино. По данным 1915 года в Марьинской школе обучалось 35 девочек и 50 мальчиков. Для тех лет это была довольно крупная сельская школа. А в 1914 году открылись и детские ясли. Средства на их открытие и содержание выделило земство. Церковь похвалы Пресвятой Богородицы была закрыта в 1939 году. Мы продолжили путь вдоль долины Нерехты. Она оставалась слева от дороги. Нерехта Ковровская река, самая крупная из тех бассейнов, которые расположены полностью в Ковровском районе. На её характер большое влияние оказывает характер местности, по которой она протекает. Нерех та берёт начало в лесных болотах, в 2 км к северо-востоку от деревни Дмитриевская. Так как верховье реки расположено в зоне карстовых явлений, на протяжении первых 12-15 км русло реки большую часть года стоит сухим. Также сухими на большом протяжении стоят её притоки: река Вюнка и ручей Вюнка. В среднем и нижнем течении Нерехта быстра, и берега её сплошь заселены. Сёла, деревни, посёлки Первомайский, Новый Нерехта и самый крупный посёлок района Мелихово, протянувшиеся вдоль реки на 7 км. А в районе устья Нерехта протекает по границе города Коврово. Про усадьбу Танеевых. Село Маринино в котором находится усадьба Танеевых, расположена на упомянутой выше реке Вюнке. В усадьбе Танеевых посетители оказываются в атмосфере XIX века, хотя история усадьбы берёт начало в начале XVII века и связана с окончанием Смутного времени, тянувшегося после смерти Ивана Грозного 25 лет. Помните грозную реплику Ивана Грозного в комедии Гайдая? Иван Васильевич меняет профессию. Бориску на царство Борис Годунов, Федор Годунов, Годуновые царства, вошедшие семь лет, были далеко не худшими царями на Руси. А вот дальше Григорий Отрепьев, он же Лжедмитрий Первый, Василий Шуйский, семи боярщина. Наконец в 1613 году Царём избран Михаил Фёдорович, первый русский царь из династии Романовых. Приход Романовых на царствование ознаменовал окончание Смутного времени. С приходом к власти Романовых появляются родовые дворянские имения на землях, пожалованных царями дворянам за службу отечество. Так, в 1623 году Усть-Шмарнина была пожалована царём Михаилом Фёдоровичем дворянину Тихону Танееву. С сего времени Танеевы обосновались в живописном уголке России, устроили усадьбу, построили храм, основали село. Из рода Танеевых вышли министры и генералы, офицеры и чиновники, поэты и адвокаты, сделавшие немало для Владимирского края и России. А имя великого композитора Сергея Ивановича Танеева хорошо известно и за рубежом. Выпускник, а потом и директор Московской консерватории, любимый ученик Чайковского, учитель Рахманинова, Скрябина, Глиэра, глава Московской музыкальной школы, вдохновитель могучей кучки, он внёс огромный вклад в сокровищницу русской музыкальной культуры. А во всём этом мы услышали и много чего увидели, ощутившись в мире музыки и атмосфере серебряного века. Под таким названием вошёл в историю музыки и поэзии России XIX век. По дороге до Пенкина. Следующую остановку на автомагистрали мы сделали у деревни Дроздовки. Было время, когда Дроздовки знали многие владимирцы. Старожилы помнят типичную картину раннего раннего августовского воскресного утра 1960-х годов. В те годы была шестидневная рабочая неделя. Около ДК в ХЗ, у ДК в ТЗ и в других местах в пятом часу утра стояли грузовики с лавочками в кузовах. К ним стекались люди с корзинами. Это были рабочие и служащие тех организаций. Правкомы которых имели возможность предоставить грузовик для поездки за грибами. Ехали в сторону Гуся, Судогды, Собинки, Камешкова, Коврова, Сузголя. Одним из притягательных был район Дроздовки. В километре после деревни нужно было повернуть направо, а дальше у каждого свои заветные грибные места. Сплошной лесной массив тянулся на двадцать пять километров. От Дроздовки до самой Судогды, чуть меньше часа по шоссе до Дроздовки и минут двадцать до своих мест. В седьмом часу утра корзины уже начинали заполняться грибами, в основном белыми, белыми груздями и рыжиками, и не потому, что других не было. Белые грибы собирались на сушку, а грузди и рыжики на засолку. Сушили мешками, солили по два-три боченка. но были любители и других видов грибов лисичек масляд подосиновиков черного груздя волнушки и так далее и даже любители свинухи тонкой дариухи были две-три поездки и каждая семья обеспечивала себя грибами на всю зиму грибники помнят какими урожайными на грибы были две тысячи двенадцатый и две тысячи тринадцатый годы однако вокруг Владимира Лиса 2014 года были совсем не грибными, как позже и в 2015 году. А в 2016 году массовый грипп появился лишь в сентябре. Автобус проезжает мимо поворота на деревню Марينку, она справа в километре от шоссе. А слева от шоссе находится Маринский полигон по захоронению твёрдых бытовых отходов. сюда свозят отходы из владимира, камешковского и ковровского районов марьенка многие годы была на слуху в связи с протестами жителей против размещения полигона в популярной зоне отдыха часть претензий жителей была вполне обоснованной полигон несколько раз начинали эксплуатировать до завершения строительства пытались вывозить на полигон промышленные отходы, запрещённые к размещению на нём. Допускали и другие нарушения. Но страхи об экологической опасности, которые приписывали полигону, конечно же, были преувеличены. Вы можете всю жизнь прожить не только в Марьинке, но и в паре сотен метров от полигона и не почувствуете его присутствия, если, конечно, не знаете о нём. Мы пошли пешком не по дороге, а леском в сторону полигона. Каждому из участников эксперимента было предложено по каким-либо признакам запаха, состояния леса почувствовать приближение страшного полигона. Остановились в 50 м от него. Участники эксперимента не знали, что он расположен так близко от шоссе. Думали, что до полигона ещё идти и идти. Глубоко вдыхали чистый лесной воздух. Каково же было их удивление, когда они увидели, что наслаждаются лесными ароматами совсем рядом с полигоном. Но вот автобус подъехал к развилке шоссе автомобильной дороги М семь Волга Москва Уфа Южного обхода Владимира. Так эти дороги назывались до прошлого года. Теперь южный обход официально является частью автомагистрали М7 Волга Москва Уфа, а шоссе в сторону Пенкина, Боголюбова, Владимира автомобильной дорогой М7 подъездом к автомобильной дороге Владимир Иваново. Дорога Владимир Иваново тоже имеет номер М7. То есть федеральная трасса М7 это автомобильная дорога Москва Уфа. и ряд подъездов от нее к крупным городам. Про Пенкина и окрестности. Сразу за развилкой слева деревня Пенкина. Пенкина всегда было на слуху у Владимирцев и всегда ассоциировалась с летним отдыхом. Здесь находится база отдыха завода Точмаш Камбары, на которой побывал почти каждый работник завода. В этом году завод решил освободиться от непрофильного актива и впервые за многие годы собирается выставить комбары на торги. В окрестностях Пенкина располагались и другие учреждения отдыха: пионерские лагеря, охотбазы, рыболовные базы. На особом слуху были таинственные для многих так называемые Обкомовские дачи. Это были государственные учреждения. дачи, на которых отдыхали в основном номенклатурные работники. Ничего особенного из себя эти деревянные строения не представляли. По сегодняшним дням они не идут в сравнение с доброй половиной дачных домов в садовых товариществах обычных владимирцев, не говоря уже о москвичах. Далеко за пределами Владимирской области был известен детский санаторий имени Ленина. разместившейся в бывшем имении князей грузинских. Имение принадлежало князю Николаю Грузинскому, внуку последнего грузинского царя Георгия XII, действительному статскому советнику, некоторое время возглавлявшему Владимирское губернское дворянство. Главный двухэтажный замок усадьбы, стоящий на возвышенном берегу Клязьмы и построенный в последней четверти XIX века, поражал неоготическим стилем архитектуры, высокой боковой башней со шпилем и необыкновенно красивой росписью стен и потолков помещений. Здание проектировал известный санкт-петербургский архитектор Евгений Сабанеев, имя которого прочно связано с реставрационными работами в Исаакиевском соборе. В усадьбе был прекрасный парк. После Октябрьской революции усадьба была национализирована. Здесь располагался санаторий для красноармейцев, потом совхоз Михайловский, потом опять санаторий Михайловский для больных детей. В 1924 году он получил имя Владимира Ленина. За 70 лет существования там жили и лечились десятки тысяч детей. В 1993 году санаторий был закрыт, и территория стала потихоньку приходить в запустение. На реализацию проектов реставрации средств не нашлось. В 2008 году усадьбу с землёй и всеми постройками за символическую сумму около 8 млн приобрела в частную собственность депутат Законодательного собрания Владимирской области от фракции КПРФ и крупный бизнесмен Нина Казнина. В то время на государственной охране находилось 14 строений памятника архитектуры ансамбль усадьбы Грузинских. Главный дом, дворец, летний дом, дом для прислуги, два жилых дома для рабочих, кухня, каретник, хозяйственная постройка, две оранжереи, прачечная, скотный двор, насосная станция. Большинство объектов находилось в удовлетворительном состоянии. Высокий мост через Клязьму, второй железобетонный мост построенный здесь за 169 лет существования шоссе Москва-Горький. Предыдущий железобетонный мост не выдержал испытания морозами, обрушился в реку один из пролётов. Обошлось без жертв. Предыдущие мосты через Клязьму были деревянными. на плавными, временными, постоянными. С моста в обе стороны открываются красивые виды на реку и её берега. После моста через клязьму характер местности резко изменился. Вместо сплошных лесов открытое пространство. Чуть ли не на каждом километре перекрёстки. Налево и направо уходят дороги к сёлам, деревням, базам отдыха, дачным местам. Вот пошла дорога влево и назад к Клязьме, к старым мостам. Слева деревня Гаврильцево, а влево уходит дорога на деревню Неверково и далее к озеру Запольскому. Слева деревня Пожарницы, направо село Гатиха. Направо дорога на деревню Леонтьево, на шоссе деревня Творики. Направо дорога на деревню Сынково. Налево дорога на деревню Бородино, к популярному клуб-отелю Велес, дачному посёлку Запольский Бриз. И это на участке в 5 км от моста. Эта местность стала широко известной благодаря проводимому здесь ежегодному всероссийскому образовательному молодёжному форуму Территория смыслов. сюда на встречу с молодыми преподавателями, учеными, специалистами приезжал президент России, члены правительства, депутаты, маститые ученые, бизнесмены. Сейчас этот форум закрыт. Про село Давыдова и его окрестности. Вот поворот к цепочке деревень: Макеева, Варынина, Горки. У Макеева Единственный в своём роде памятник археологии в Центральной России оборонительный вал Макеева гора XII-XIII веков. Но правильнее было бы назвать этот памятник не оборонительным валом, а сигнальной горой. Просто сигнальная гора имела форму вала, длиной 100 м, от Макеевой горы до Успенского собора по прямой 25 км. То есть он находится в пределах прямой видимости с горы. в случае появления врага с востока стражники получали сигнал с берегов Клязьмы и зажигали на горе костры из сухой древесины или сухой древесины и сырых трав костры мгновенно разгорались первые были хорошо видны ночью вторые дающие много дыма днём от горок не возвращаясь на шоссе можно проехать к селу Давыдово Там воедино слились село Давыдово восемьдесят шесть человек и деревни Новское сорок четыре человека, Оксенцево семьдесят три человека, Филиандино двести шестнадцать человек и Жуйха семь человек. В Давыдово сохранился дом, где жил Александр Парфиревич Бородин, ученый химик, профессор Медико-хирургической академии и одновременно композитор, один из членов кружка композиторов "Магучая кучка". В академии профессор Бородин сблизился со своим ассистентом, позже доктором наук, профессором Александром Павловичем Дианиным, одним из пяти сыновей довыдовского священника Павла Дианина. Александр Павлович не раз приглашал Бородина в Отцовскую деревню, и Бородин трижды проводил там свои летние отпуска. в тысяча восемьсот семьдесят шестом, в тысяча восемьсот семьдесят шестом, семьдесят восьмом и семьдесят девятом годах. Там все располагало Бородина к творческой работе. Он был восхищен природой здешних мест. В окрестных деревнях и селах записывал народные песни и работал над многими своими произведениями, в том числе над оперой «Гнёзь Игорь». Позже Александр Павлович стал преемником Александра Парфёрьевича и душеприказчиком его наследия. Так архив учёного и композитора оказался у семьи Дианиных. Они сохранили и приумножили его, издав письма Бородина, его биографию, различные статьи о творчестве. Дом Дианиных стал не только местом, где хранился архив Бородина, но и бесплатной музыкальной школой. которую организовал Сергей Александрович Дианин, сын Александра Павловича. Музыкальные инструменты для занятий присланы в Давыдово композитором Тихоном Хренниковым. В настоящее время в селе функционирует народный дом-музей композитора Бородина, открытый в 1980 году. Музей входит в ассоциацию музыкальных музеев России. Это единственный в стране и мире музей Александра Парфёровича Бородина. Не всем известно, что над оперой Князь Игорь Бородин работал последние 18 лет и умер, не успев завершить начатое. Эту сложную и благородную задачу взяли на себя его друзья композиторы Римский-Корсаков и Глазунов. Опера Князь Игорь обошла все сцены мира. В роли князя Гаритского выступал Федор Шаляпин, а в роли Кончика известный артист Большого театра и марийки Михаил Корякин, который детство провел в имении Михалкова под Вязниками, затем с золотой медалью окончил Владимирскую гимназию. В селе хорошо сохранилось несколько памятников архитектуры, в том числе Преображенская церковь 1841 года с колокольней и оградой с воротами. Колокольня в Давыдово является одной из самых высоких в области. Южнее села Давыдово расположен Давыдовский заказник, протянувшийся вдоль Клязмы на пятнадцать километров. Площадь заказника четыре тысячи двести пять гектаров, плюс две тысячи семьсот пятьдесят гектаров занимает его охранная зона. Заказник является комплексным, то есть образован в целях сохранения всего природного комплекса пойменных лугов, лесных массивов, водных объектов долины реки Клязьмы с их растительным и животным миром. Подлинным украшением заказника являются 15 его озёр. Самые большие из них Вохра, большая Вохра. долгая, красная, росоха, нижняя войхра, верхняя войхра, вохрыч, верхняя вышехра, нижняя вышехра, глушица, общее свято, светец, старица, тиновец. Как видим, названия многих озёр сохранились с дославянских времён. В них присутствует гидрофармант хр или хра озеро, вохра, войхра, вохрыч И действительно, в древности люди не только охотились здесь и ловили рыбу, но и жили на берегах некоторых озёр. На берегу озера Войхра, например, находится три археологических памятника: стоянка каменного века Соколиная гора, 3 тысячелетие до нашей эры, и две стоянки бронзового века, 2 тысячелетие до нашей эры. На берегу озера Красного стоянка каменного века седьмого тысячелетия до нашей эры, то есть люди на берегах озер Давыдовского заказника жили и девять тысяч лет назад, и позже, а может быть и раньше. От Давыдова до шоссе три километра. Первая на шоссе деревня Новая Быковка. Ее можно сказать прославил крестьянин Иван Петров. живший здесь в конце XIX века. Именно его выдающийся художник Виктор Михайлович Васнецов выбрал прототипом Ильи Муромца для своей известной картины Богатыри. Иногда её ошибочно называют Три богатыря. Великолепный портрет крестьянина Ивана Петрова художник написал отдельно ещё до создания картины Богатыри. Обе работы Васнецова хранятся в Третьяковской галерее. Про поселки, вошедшие в черту Владимира. Сразу за деревней справа от шоссе поселок Лесной, основанный в 1978 году при комплексе по выращиванию и откорму 108 тысяч голов свиней в год. Мясная продукция из Лесного очень популярна во Владимире и области. Это гарантия высокого качества. Натуральные продукты без соевых добавок, консервантов и красителей, которые сегодня заполонили рынок. Посёлок, который строился рядом с комплексом, территориально располагался в Камешковском районе, но административно был изначально подчинён городу Владимиру. Сегодня Лесное не только административно подчиняется Владимиру, но и входит в черту города и является одним из его микрорайонов. Правда, отделенными от города землями Суздальского и Комешковского районов. Автобусный маршрут восемнадцать С является одним из самых протяженных во Владимире, более восемнадцати километров от юго-западной до северо-восточной окраины города и одиннадцать километров от основной территории города до поселка Лесной. Мало кому известно, что расстояние между остановками общественного транспорта сегодня измеряется с точностью до миллиметра. Так, например, расстояние от остановки поселок Лесной до остановки Сунгири на окраине основной территории города по официальным данным составляет одиннадцать километров сорок восемь метров девяносто сантиметров два миллиметра. Согласитесь? что такие сверхточные официальные данные невольно вызывают улыбку. Но это ещё не всё. Когда вышел закон, устанавливающий, что город как муниципальное образование должен иметь единую территорию, непрерываемую другими муниципальными образованиями, в данном случае территориями Суздальского и Камешковского районов. Этот закон, немудрое и лукаво, был исполнен. от основной территории города Владимира через Клязьму, микрорайон Орктруд и лесной массив протянули к посёлку Лесной загагулину, которую объявили территорией города Владимира. Так что из центра Владимира в посёлок Лесной можно попасть, не покидая территории города, пешком по Загагулине. Правда, у Орктруда придётся переправиться через Клязьму. К юго-го от новой быковки, в живописной местности среди леса, недалеко от красивого пруда, созданного на речке Резановке, расположено несколько садовых товариществ Владимирцев. Перед путепроводом над железной дорогой Москва Нижний Новгород, слева от шоссе, село Лемешки. По преданию, село составилось из крестьян разных мест, переселённых сюда по какой-то причине питью разными помещиками. Существующая каменная церковь Вознесения Господня построена в 1808 году. Каменная колокольня к церкви была пристроена в 1857 году. В 1941 году церковь, как и подавляющая часть храмов, была закрыта. Храм входил в группу тех церквей, которые закрыли, разорили всё внутри, но здания полностью не разрушили. а приспособили для других целей в церквях размещали музеи, клубы, кинотеатры, склады, архивы, котельные, ремонтные мастерские, заводы, жилые дома. Церковь в Лемешках была приспособлена под хранение газовых баллонов. В 1879 году на дзорный советник Андрей Никитич Никитин Основывал в Лемешках бумаготкацкую фабрику Товарищества Лемешинской мануфактуры. На фабрике работало 800 человек, то есть больше, чем на всех предприятиях Владимира того времени. Отец Андрея Никитича был крепостным крестьянином, рано овдовевшим. Андрей Никитич в 13 лет поступил в московскую артель плотником и через 3 года, в 16 лет, стал старшим десятником. Затем самостоятельно занялся подрядными делами. В 1840 году он выкупил отца из крепостной зависимости, и тот жил у сына во Владимире. Отсюда пошёл род известных во Владимире в XIX веке купцов Никитиных. Основной деятельностью Андрея Никитича было строительство шоссейных дорог, мостов, станционных построек с его непосредственным участием. Построены здания станции Владимирской железной дороги и мосты Московско-Нижегородской железной дороги от Москвы до Вязников. При фабрике в Лемешках Никитиным была устроена больница, училище для детей рабочих, воздвигнут храм во имя Андрея Стратилата. В фабричной лавке отпускались рабочим в кредит товары шестидесяти наименований: баранина, говядина, телятина, свинина, салонина, Рыба свежая, солёная, сухая, грибы белые и чёрные, картофель, крупа гречневая, пшеничная, манная, масло коровье, подсолнечное, конопляное, льняное, деревянное и так далее. В 1927 году село Лемешки стало называться посёлком городского типа Лемешенский. В 30-е годы фабрика получила название Организованный труд. Перед войной посёлок стал называться по фабрике Орктруд. При образовании Владимирской области бывшие село Лемешки и посёлок Орктруд обособились в самостоятельные населённые пункты. Сегодня Лемешки относятся к Суздальскому району, а Орктруд является микрорайоном города Владимира. Но чтобы проехать на автобусе из основной части города в микрорайон Орктруд, От остановки Сунгир до остановки Орктруд нужно проехать согласно официальным данным десять тысяч восемьсот семьдесят семь целых девятьсот тридцать семь тысячных метра, то есть десять километров восемьсот семьдесят семь метров девяносто три сантиметра семь миллиметров, сделав пять остановок в Суздальском районе. Про поселок Сокол. Следующий поворот от шоссе вправо. ведёт к старинным сёлам Суздальского района, Добрынскому, Баскакам, Чирикову и к посёлку Сокол. Посёлок Сокол начал строиться в 1950 году как военный городок при аэродроме, на котором базировались самые лучшие истребители того времени МиГ-15. Летом 53 года в Сокол был переброшен полк из Монина, на базе которого проводили лётные курсы. В тот год посёлок видел молодых лётчиков, получивших звание героев Советского Союза, в том числе получивших это звание дварды. Один из них, подполковник Владимир Аврамович Алексеенко, в будущем генерал-лейтенант, в годы войны выполнил 294 боевых вылета на штурмовике. рассказывали, что лётчикам-штурмовикам присваивалось звание героя Советского Союза за каждые 100 боевых вылетов. И Алексеенко не разрешили сделать оставшиеся 4 вылета до 300. То ли жалели героя, ведь каждый полёт мог быть последним, то ли был исчерпан лимит на трижды героев. Именно на МиГ-15 учебной модификации погиб Юрий Гагарин. И лишь в 70-х годах последние самолёты МиГ-15 были списаны. В 1978 году в Соколе был сформирован отдельный вертолётный полк в составе 10 вертолётов Ми-8, 28 и Ми-24. В 1979 году полк перебазировали в ГДР под Магдебург. Лётчики полка принимали участие в боевых действиях в Афганистане и в Африке. После вывода группы советских войск из Германии, полк, сформированный в Соколе, перебазировали в Бердск Новосибирской области. Позже на аэродроме базировалась авиация МЧС России, тоже вертолёты, в том числе и самые большие в мире Ми-26. Сегодня вертолётчики МЧС перебазированный в Ростов-на-Дону, а аэродром больше не функционирует. Про Боголюбово и его окрестности. Вскоре мы в третий раз за время путешествия пересекли реку Нерль, одну из популярных рек России у туристов-водников. В бассейне сохранилось более тысячи памятников археологии всех веков и периодов. И более тысячи памятников архитектуры последнего тысячелетия. Самый известный из них храм Покрова на Нерли, который можно увидеть слева от дороги. Храм построен на правом берегу Клязьмы перед впадением в неё реки Нерли. Озеро перед храмом является старицей Клязьмы, а Нерль протекает за храмом. Храм построен в 1165 году. Житие князя Андрея Боголюбского связывает храм с памятью о юнном князе Изяславе Андреевиче, погибшем от ран после победного похода 1164 года в Волжскую Булгарию. Потому мол храм построен из белого камня, доставленного из Булгарии в качестве контрибуции. Перед Владимиром посёлок Боголюбово. О нём слышал каждый россиянин. Нет ни одного учебника истории, ни одной книги по истории России, в которой не упоминался бы город Багалубов. Сын Юрия Долгорукова, князь Андрей Багалубский, в одна тысяча сто пятьдесят седьмом году перенес столицу северо-восточных земель из Ростова и Суздоля во Владимир, а в одна тысяча сто шестьдесят девятом году перенес во Владимир и столицу Руси. Однако своей резиденцией Он сделал Боголюбов. Но надо помнить, что здесь был не просто замок князя, как иногда пишут. Здесь был богатый город Боголюбов, просуществовавший до начала XVII века. Это был очень красивый и самый благоустроенный город своего времени. Крепостные стены русских городов, в том числе и Киева, Новгорода, Владимира, были дубовыми. Каменными были лишь отдельные храмы и главные ворота в нескольких городах. Стены Боголюбово были белокаменными, как и строение города: от дворца князя и храмов до белокаменной водосвятной чаши под шатром и священного столпа с четырьмя Богородичными ликами на площади перед дворцом. Белым камнем была вымощена площадь. Белокаменные ступени вели к пристани на Клязьме. Сегодня река отошла на километр от Боголюбова, оставив под стенами монастыря станицу, которая на всех картах обозначена как Старая Клязьма. Шоссе проходит мимо стен Боголюбовского монастыря, занимающего всю территорию бывшего Кремля. Он слева, а справа остатки крепостных валов города Боголюбова. Здесь стояли главные городские ворота. После убийства Боголюбского город потерял своё политическое значение. Младший брат Андрея Боголюбского, Всеволод Большое Гнездо, пришедший к власти в 1176 году, своей резиденцией сделал Кремль Владимира. Замок князя стоял на месте здания бывших присутственных мест, в котором сегодня расположен культурно-образовательный центр Палаты Владимира-Суздальского музея-заповедника. Дворцовым храмом в Севолода был построен им Дмитриевский собор. Но город Боголюбов не опустел, разве что место резиденции Андрея Боголюбского занял мужской монастырь. Монастырь неоднократно разорялся при вражеских набегах, но неизменно восстанавливался. Утратив в семнадцатом веке статус города, Боголюбово долго оставалось селом в составе Владимирского уезда. Сегодняшнее величественное строение монастыря постройки XIX века. Это прежде всего собор Боголюбовской иконы Богоматери, построенный в 1866 году по проекту архитектора Тона, и надвратная Успенская церковь-колокольня. Боголюбовский монастырь был закрыт ликвидационной комиссией в 1923 году. около года там квартировал конный полк ГПУ, а позже размещался скотный двор Боголюбовского колхоза имени 12 годовщины октября. Жильё, школа, интернат, больница, архив, склады, отделение милиции, почта, узел связи. В 1992 году Боголюбовский ансамбль передан Владимиро-Суздальской епархии Русской православной церкви. И в нем стал функционировать мужской монастырь. С одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года здесь действует женский монастырь. С одна тысяча девятьсот сорок пятого года село было центром Владимирского района Владимирской области. В шестьдесятом получило статус рабочего поселка. В шестьдесят пятом году Владимирский район был упразднен, и поселок вошел в состав Суздальского района. Сегодня это сельское поселение. Во Владимире. Перед въездом во Владимир, а точнее на окраине города, в ста метрах от дороги слева находится всемирно известный памятник археологии — стоянка каменного века Сунгир (двадцать пятого тысячелетия до нашей эры). Стоянка настолько уникальна, что ничего, даже отдаленно приближающегося к ней, нет во всем мире. Что обычно находят археологи на подобных стоянках? Где-то скребок, где-то кости животных, где-то малая часть скелета древнего человека. По крохам складывались представления о жизни и бытии древних людей. А здесь более восьмидесяти тысяч находок. Они позволили полностью воссоздать не только образ жизни этих людей, но и практически их фотографический облик. Это были высокие, красивые люди, ничем не отличающиеся от нас. Одежда, украшенная вышивкой, выполненной бусинами, вырезанными из кости мамонта, амулеты, игрушки, орудия труда и охоты говорили об очень высоком уровне культуры древней цивилизации. Эти достижения стали возможны благодаря благоприятным условиям жизни. В то время края ледников достаточно далеко от Сунгирья на Волдае, а здесь была лесотундра с изреженными еловыми и берёзовыми лесами, заклязьмы и занерлью и северными полынными степями на территории современного Аполья. Здесь бродили огромные стада мамонтов, шерстистых носорогов и других крупных животных. Один мамонт мог обеспечить племя мясом на несколько месяцев. Вечная мерзлота хорошо его сохраняла. В лесотундре в изобилии росли грибы, ягоды, морошка, голубика, черника, черемша и другие растения поставщики витаминов и лекарств. Наличие свободного времени способствовало развитию материальной и духовной культуры. Нет сомнения, что когда-то здесь будет создан даже не музей, а целый комплекс, воссоздающий жизнь и быт людей нашего края в те далекие времена. Во Франции, например, подобный центр создан на основе нескольких скромных находок и является местом настоящего паломничества школьников, студентов, ученых, домохозяек, пенсионеров. И вот мы во Владимире, в застроенной части города. Позади – тысяча пятьсот километров. которое мы преодолели, петляя по Владимирской области. Впереди путешествие по рекам Владимирской области, Аке, Клязме и их притокам. Приложение. Об авторах. Евгений Григорьевич Лактионов родился двенадцатого мая одна тысяча девятьсот сорок восьмого года в городе Балашихи Московской области. Во Владимире жил с одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года. В тысяча девятьсот семьдесят первом году окончил биолого-химический факультет Владимирского государственного педагогического института имени Лебедева-Полянского. Работал в институте Роснефть-Земпроект, генеральным директором ООО Владимирские земли, председателем государственных комиссий по экологической экспертизе особо охраняемых природных территорий, руководителем секретариата. первого заместителя губернатора Владимирской области. С 1997 по 2005 год избирался депутатом Владимирского городского совета народных депутатов, председателем комитета по экологии, земельным отношениям и градостроительству, членом координационного совета по реконструкции исторического ядра города Владимира, членом топонимической комиссии при администрации города Владимира. одновременно являлся экспертом Владимирской региональной газеты Губерния, главным редактором и заместителем главного редактора газеты Владимир мой город, председателем правления Владимирской региональной общественной организации Экополис, членом оргкомитета, председателем жюри, автором вопросов ежегодного городского краеведческого конкурса Знай и люби родной Владимир. С 1967 года принял участие более чем в тысячи изыскательских и экспедиционных маршрутах по Владимирской, Московской, Ярославской и другим областям России и в 75 экспедициях, турпоходах и экскурсиях по изучению края со школьниками, студентами, работниками творческих профессий. Член Союза журналистов России с 2004 года. член Союза краеведов России с 2005 года. Победитель всероссийского конкурса Заповедное эхо за цикл публикаций Земля Владимирская 1997 год. И первый лауреат премии Хрустальная орхидея за цикл публикаций о природе Владимирской области 1998 год. Участник создания на ГТРК Владимир Телевизионных фильмов, клязма, ожерелье, озёр, Арпень. Автор циклов очерков и публикаций краевеческого характера в местных газетах и в краевеческих сборниках. Участвовал в экспедициях и экскурсиях по Владимирской области. Написал электронные варианты книги путеводителя «Владимирские просёлки шестьдесят лет спустя» и несколько сот статей к книге «Тысяча страниц о Владимире, известном и неизвестном». умер во Владимире 17 июня 2019 года. Юрий Алексеевич Никитин родился 13 мая 1952 года в деревне Красники Кинешемского района Ивановской области. В 1952 году семья переехала во Владимир. С 1971 года работал экономистом, финансистом, ревизором и аудитором в государственных и коммерческих организациях и органах местного самоуправления. Одновременно занимался музыкальным и литературным творчеством, краеведением, публиковался во всех Владимирских городских и областных газетах. В 2006 году написал и издал книгу "Юность" в трёх томах. о малой родине и пятистах родственниках. В 2009 году книгу "О чём напомнила улица", о жизни современников, и книгу "В гостях у Алины" об окружающем мире глазами ребёнка. В 2009 году принят в союз журналистов Владимирской области. В 2010 году написал и издал книгу "Улица победителей" о своих соседях. жителях улицы Совхозная города Владимира. По рассказам книги снят шестисерийный документальный сериал Улица Победы. В том же году принял в Союз краеведов Владимирской области с 2011 года написал и издал книги Деревенское лето о жизни, обычаях, языке жителей Кинешемского района Ивановской области. О чём промолчал корреспондент о жизненном пути войнкора, журналиста и писателя из Юрьев-Польского района Леонида Коробова. Содействовал переизданию его книги Малая земля и созданию документального фильма Большая и малая земля Леонида Коробова. За общественную и творческую деятельность с 2008 года Более 30 раз отмечен почётными грамотами, благодарностями и лауреатскими дипломами, в том числе почётным знаком Союза пенсионеров России за особые заслуги в развитии Союза пенсионеров России, почётными грамотами губернатора Владимирской области и законодательного собрания Владимирской области и дипломом лауреата девятого всероссийского конкурса Патриот России. умер во Владимире 4 июня 2021 года читал Вячеслав Ахмедиаров